Глава вторая. Шейх быстро передвигает ногами по мраморному полу, и я едва поспеваю за ним. Подошва моих босоножек такая гладкая, что я боюсь поскользнуться и неуклюже растянуться. В мозгу крутится совершенно нелепая мысль, что настоящий мужчина так и должен себя вести. Взять девушку за руку и твердо повести за собой. Его огромная ладонь просто обжигает тысячи свечей. Хочется зажмуриться и оказаться дома потому что страшно. — Алива, ну ты нас напугала! — слышу взволнованный голос Оксаны. — Да ладно! Он привел меня к моей команде, отцепился от моей кисти и отошел на значительное расстояние. Вот я глупая. Просто остановилась на духе посмотреть. Извините меня, обращаясь к тренеру. — Больше так не делай! — отвечает она строго. — Хорошо, что мистер аль тебе помог. — Амир! Его зовут Амир, бьется в мозгу. Украдкой смотрю на мужчину. Он утратил ко мне всякие интересы и беседует с пожилым бородатым мужчиной. А мистер Альхадид, он кто? Имею дерзость спросить. «Алиева, не задавай подробных вопросов, отбревает Надежда Алексеевна. Шейх из правящей семьи, шепчет Нелина. Округляю глаза и по-новому смотрю на Амира Альхадида. Солидный мужчина, обладающий огромной властью, помог потеряшке найти своих друзей и не обругал за невнимательность. Ловлю его колющий, режущий взгляд и смущенно отворачиваюсь. «Чего застыли?» — поторапливает нас тренер. «Идите переодевайтесь! Время, время, девочки!» Меня кидает жар. Я потопталась по его господским пальцам. «Правящая семья Эмираты — это самые-самые богатейшие и важные люди!» Угораздило же меня нарваться именно на вип-персону. Если они нас будут судить по правилам, то наверняка я получу самый низкий бал. С моим синдромом отличницы будет не так просто это пережить. «Что это было?» — округляет глаза Окси, когда мы заходим в просторную комнатку с зеркалами наподобие гримерной. Очень шикарной гримерной. «Я потерялась!» — виноват развожу руками. «Как тебе удалось привлечь внимание этого аль -Хадида? «О, да все просто!» — издаю истеричный смешок. Я в него врезалась и испачкала его сандалии. «Охренеть! И после этого он тебя за ручку к нам привел? Ты ему точно приглянулась!» — кивает подруга. «Прекрати!» — отмахиваюсь. «Наверняка он имеет несколько жен, сколько нам и не снилось, а то и целый гарем рабынь!» «Ну и что?» «Как это что? Господи, я не влезаю в костюм, какой ужас!» «Вес набрала?» Окси окидывает меня критическим взглядом. «Не знаю», — почти плачу, — «да почему у меня бедра такие широкие? Или это шаровары узкие? Может, это не твоя одежда? Эй, вы!» — обращается к другим девочкам подруга. «Кто взял костюм Алиевой?» Пожимают плечами и молчат, не признаются. Если кто-то подменил одежду, он сделал это не просто так, а со злым умыслом. Чтобы я наделала ошибок на выступлении. Это называется конкуренция. Делать нечего. Придется надевать, что есть и идти на репетицию. Облачаю снаряд и понимаю, что он сковывает мои движения. Как я должна делать гимнастические упражнения, он же рассыплется по швам прямо на мне. Я опозорюсь перед хозяевами страны и не получу вознаграждения. Они обещали каждой девочке приятную сумму в конверте чтобы мы сходили в мол и потратили ее в свое удовольствие. «Почему я такая невезучая? все идет не так, как надо!» Не зря нервничала. «Алиева, ты совершенно деревянная!» — кричит на меня тренер. «Мне костюм мал!» «Что значит мал? Снова за диетой не следила?» «Молодец!» — раздражённо сплёскивает руками. «Она у нас очень строгая и требовательная, но мы ее любим. Понимаем, что нужно соблюдать дисциплину». Иначе возникнет хаос. Я следила, на отварной курице две недели сидела. Кто-то поменял одежду. Не говори глупостей, мы одна команда. Никто не должен конкурировать друг с другом. Ага, конечно, фыркаю. Хватит стоять, иди выполняю упражнения. Времени осталось немного. Это крах. Я и вправду деревянная и не могу расслабиться. А еще мне кажется, что за мной кто-то наблюдает. Верчу головой по сторонам и никого не вижу. Значит, просто кажется. Не могу отрешиться от мысли, что вечером на нас придут посмотреть высокопоставленные лица. А я выйду на коврик в костюме на два размера меньше. То есть детском, блин. Это точно подстава. От кого? Не знаю. Выполняю растяжку и ткань трещит, образуя на промежности дыру. Все. Это унылый конец для меня. Я не буду выступать. Слезы капают на коврик, и я размазываю их по щекам. Ко мне подходит Оксана и кладет руку на плечо. «Алин, ты плачешь, что ли?» Костюм порвался, швы разъехались. «Это потому, что ты не хотела выступать перед арабами. Я просто говорила, что это странно». Возражаю с жаром. Спросил Надежды Алексеевны, может, у нее есть запасной костюм. Стою с коврикой и подхожу к тренеру. Объясняю, что случилось, но выхватываю порцию недовольства. «Ты взвешивалась сегодня?» – спрашивает она строго. «Да». Меня бросает в холодный пот. «И что? Всего 200 грамм прибавила. Иди худей». «Ну, это нереально». «Все, Алиева, ты меня достала. У нас есть купальники, но в них нельзя выходить перед правоверными мужчинами. Только шаровары, а их шили ровно столько, сколько вас, то есть десять». Нифиг было жрать, что попало!» «Но что мне делать? Будешь сидеть в зале?» Ухожу в гримерку, стараясь не разрыдаться. Приехать на выступление, просидеть на скамейке, наблюдая за девочками, что может быть хуже для спортсмена с высокими амбициями. Я привыкла быть лучшей, быть первой. Кто-то намеренно избавился от меня. В спорте, если ты спустилась в пьедестала, то туда уже трудно подняться снова». Даже сейчас я себя чувствую ужасно, потому что девушки репетируют в зале, а я сижу в одиночестве. Я подвела маму, тренера и себя, и ничего нельзя сделать. Со злостью срываю с себя порванные шаровары и переодеваюсь в сарафан. Выхожу в зал и сажусь на бархатный стол. Девочки такие довольные, улыбка не сходит с их лица, а я сижу и хлюпаю покрасневшим носом. И снова мне кажется, будто меня кто-то разглядывает. Странное ощущение. Может, камеры повсюду натыканы? Скорее всего. После репетиции у нас оставалось полтора свободных часа. Надежда Алексеевна повела нас в ресторан, который находится в этом же здании. Мы с Окси сели за отдельный столик и принялись изучать меню. Несмотря на то, что в моем желудке шаром покати, я не буду есть 200 лишних грамм. Это ужасно. Заказываю себе унылый салат из листьев и воду. — Да, беда, — тянет Оксана, наворачивая ароматную баранину. — Я не люблю баранину, но сейчас глотаю слюнки. А тренер посматривает за мной сурово, мол, попробуй только обожрись. Хотя мне терять уже нечего, все равно остаюсь сегодня неудел. — Будешь? — Оксана подает мне вилку с куском мяса. — Мотаю головой, не буду. — Точно? — Окси, прошу тебя, доедай быстрее и пусть твою тарелку уносят. Свой салат я уже съела, воду выпила и теперь из-под тишка разглядывала немногочисленных посетителей ресторана. Какая-то женщина в паранже отправляет кусочки еды прямо себе под покрывало. Господи, неудобно, наверное, так есть. Выглядит не очень, как будто очень голодная спортсменка на диете украдкой точит запрещенную еду. «Шейх Амир Аль-Хадид – спонсор нашей поездки», – говорит Оксана. «Я слышала разговор тренера». Упоминание этого имени почему-то не оставляет меня равнодушной. Я испытываю стыд, интерес и смятение. Мне хочется увидеть его еще раз и услышать, как арабский мужчина говорит на русском языке. Да мне какая теперь разница, вздыхая. Все равно я не буду сегодня выступать. Может, наденешь мой костюм? О, Кси, нет, я знаю, как для тебя это важно. Для тебя тоже ты лучшая. Была. «Нельзя упускать шанс засветиться. Покажи им всем класс. С мечом ты лучшая, а я посмотрю на тебя из зала». «Спасибо, подруга», — говорит расчувствовавшаяся Окси. С возвращаемся в гримерку. На вешалках висят костюмы на вечер. И вдруг я замечаю необычной красоты наряд, которого точно у нас не было. Красные шаровары с золотыми заклепками по бокам. Красный боди, расшитый камнями, стразами и замысловатыми узорами, и болеру-накидка с воздушными прозрачными валанами, а на вешалке крупными английскими буквами выведено имя «Алина Алиева».